Глава вторая. Пылая праведным гневом, Исидора выполнила свою работу, разослав уведомление о проведении пресс-конференции в зале совещаний штаб-квартиры Sovereign International в Париже. Небоскрёб в Мадриде был точной копией этого здания, построенный по тем же спецификациям. До сегодняшнего дня Рамон работал в испанском офисе, поэтому Исидора не просила перевести её на родину, чтобы быть ближе к родителям. Ей хотелось поскорее позвонить отцу и рассказать о том, что Рамон покидает профессиональные гонки. Её отец был заядлым болельщиком ещё до того, как сын его друга начал выходить в Гран-при, всего в 19 лет. В своё время Рамон потратил наследство своей бабушки на машину и команду к огромному разочарованию покойного месье Совертера. В тот год Рамон выиграл гонку, а в последующие годы либо выигрывал, либо занимал призовые места. Одна из самых тёплых воспоминаний Исидоры были те, когда они с отцом сидели перед телевизором и напряжённо следили за тем, как гоночные болиды рассекают по узким улочкам Монако. Вначале она не столько болела сама, сколько разделяла страсть отца. Правда, к тому времени, как Исидоре исполнилось 12, она стала большой поклонницей одного конкретного гонщика. Серия громких побед Рамона в сочетании с известной фамилией сделали его не просто популярным. Он стал кумиром миллионов. И он без сомнения ослепил юное сердечко Исидоры. Но после того злополучного дня, когда она столкнулась с Рамоном, облачённым в мятую одежду, с утренней щетиной, выходящим из дома её матери, она перестала смотреть гонки с отцом. Она говорила, что сильно загружена учёбой, хотя сама украдкой продолжала смотреть заезды на ноутбуке, уединившись в университетской библиотеке. Она всей душой ненавидела Рамона, и всё же ей необходимо было знать, что он не пострадал в очередном заезде. Почему же она так разочарована его уходом из гонок? Ее отец будет расстроен еще больше, но как бывший глава пиар-департамента Севертер Интернешнл он поймет. Даже Исидора еще до того, как заняла эту должность, понимала, что как только дело доходит до публичности, Рамон оттягивает на себя львиную долю внимания прессы. Рамон всегда сам отвечал за утечку информации о себе, никогда не привлекая к этому Исидору. Так что в каком-то смысле она была не слишком удивлена, когда Рамон заявил о своём уходе из гонок, чтобы отвлечь внимание от беременности Трэлла. Просто и сидоро почему-то было грустно. И всё же она не понимала, почему Рамон был с ней так суров. Она пригладила волосы, слегка подкрасила губы и написала Рамону SMS, что будет ждать его около лифта, но его опередил Этьен. Он был протеже её отца, и в прошлом году они несколько раз встречались. Но вопреки ожиданиям Этьена, их отношения не дошли до постели. Эсидора уехала в Лондон, чтобы закончить учёбу, и было счастье, что их пути больше не пересекались. Когда её отец ушёл на пенсию, Анрина давил на все возможные кнопки, чтобы Эсидора заняла его должность. Этьен считал, что позиция главы PR-департамента уже у него в кармане, и был крайне недоволен назначением Эсидоры. Так это правда? Почти воинственно спросил Итэн: "О чём ты? Трела беременна. Об этом будет пресс-конференция. Сегодняшняя пресс-конференция полностью посвящена другой теме". Исидора сделала вид, что читает что-то в своём телефоне. "Не хочешь сказать, что это за тема?" спросил он после небольшой паузы. "Ты узнаешь об этом через 5 минут из первых уст, Итэн". Он пробормотал себе под нос что-то о фаворитизме, но Исидора ничего не ответила. "Значит, ты не отрицаешь?" Не отрицаю чего. Тебя наняли за твоего отца, выпалил он то, что явно давно его терзало. У тебя недостаточно квалификации, у тебя нет моего опыта. Да, мне дали шанса за него. Но если я наделаю ошибку, уверяю, меня уволят без всяких сомнений. В конце коридора хлопнула дверь, и они замолчали, услышав размеренные шаги Рамона. Андрей радостно поприветствовал его тень. Рамон поправил ум, входя в лифт. Конечно, смутился от тень. Он последним вошёл у лифта, нажал кнопку первого этажа. В сообщении не было указано. Он бросил злобный взгляд на Исидоро. Я не знал, что вы здесь. Полагаю, ваш брат ещё в Испании. Бернардо никогда нас не подол, перебил Рамон. И Исидоро тоже. Мы с братом высоко ценим это умение в людях, которые нас окружают. И никогда больше не сплетничай о моей семье. У меня нет никаких сомнений, что за это можно и уволить. Ничего не получалось. После нескольких минут вспышек фотокамер и тихих перешёптываний вопросы снова вернулись к Трелли. Когда ей рожать? Кто отец ребёнка? Дамы и господа, пожалуйста, ограничьтесь вопросами, касающимися непосредственно сегодняшней темы. Есидора наклонилась к микрофону, и её хорошо поставленный голос звучал в конференц-зале. Рамон уходит из гонок, чтобы освободить время на реструктуризацию компании. Эта новость будет интересна не только финансистам, но и поклонникам спорта. Уверенная и спокойная, как и её отец, Эсидора держала руку на пульсе. Но в одном Утьен был прав: ей не хватало опыта. У неё не было хорошо отработанного навыка Рамона манипулировать прессой. Этому научил его Бернардо. 15 лет назад Бернардо умолял девятилетнюю Анжелику помочь ему. Полиция считала, что общественная просьба о помощи поможет вернуть Трэйлу. Эмоции объединяют людей, говорил тогда Бернардо. Я не хочу причинить тебе ещё больше боли. Я знаю, что тебе страшно, но я прошу тебя, не скрывай своих слёз. Люди должны видеть, что ты чувствуешь. Было жестоко просить испуганного ребёнка выступать на камеру, но тогда у них просто не было иного выхода. Отец не мог смотреть, как его чувствительная, застенчивая дочь заставляет пройти через такое испытание. Андрей встал рядом с камерой, чтобы Анжелика могла черпать в нём силы. После того, как троюлу вернули домой, семья попыталась вернуться к привычной жизни, но это было непросто. Все они стали мишенями для прессы, и каждый из них по-своему стал бороться с повышенным вниманием. Анри превращился в каменную стену, Анжелика просто игнорировала репортёров, Трелла научилась скрываться, и за последние несколько лет в прессе не появилось ни одной её фотографии, а Рамон предпочитал игру по своим собственным правилам. Ему было всё равно, что о нём пишут, но как же его веселили газетные утки, особенно если их автором был он сам. Один из его приятелей-гончиков с радостью обменивался с Рамоном взаимными оскорблениями, чтобы отвлечь внимание от цинии и её тяжёлой беременности. А теперь ещё один ребёнок на подходе. Иногда ему хотелось придушить сестру, но это ещё успеется. Сейчас главной задачей является защита Трэл и её будущего ребёнка. Несмотря на прогресс, достигнутый в прошлом году, она всё ещё была очень хрупкой. Трэлла с трудом пережила похищение, и репортёры, преследовавшие её все эти годы, подливали масло в огонь. Правда ли, что Трэлла присутствовала на гонках, выдавая себя за Анджелику? Да, это была правда, но пресса об этому знать не должна. Рамон должен переключить внимание на себя, но ничего не выходило. Он судорожно перебирал в голове варианты. Эмоции объединяют людей. Люди должны видеть, что ты чувствуешь. По правде говоря, начал Рамон, нащупав ниточку, за которую можно зацепиться. Я вдруг понял, что гонки перестали быть главной страстью в моей жизни. В это трудно поверить, правда? Ведь гонки были моей жизнью больше 10 лет. Но сейчас, когда мой брат женился и построил собственную семью, я понял, что хочу того же. Я страстно влюблён. Он обошёл Исидору и опустился перед ней на одно колено. Громкий вздох прокатился по толпе, количество вспышек фотоаппаратов резко возросло, но поток вопросов прекратился. Рамон посмотрел в глаза Исидоре, и она резко побледнела, поняв, что он задумал. «Не смей!» — едва слышно пробормотала она, прижав ладонь к губам. «Прости, любимая!» — достаточно громко произнес он под челочкой фотокамер. «Но я слишком сильно люблю тебя и больше не могу этого скрывать». Рамон не мог вспомнить, говорил ли он кому-то эти слова, кроме членов своей семьи, и это было странно. Ты сказала, что выйдешь за меня замуж, если я брошу гонки. Теперь ты сделаешь меня самым счастливым человеком на свете. Наш отец одобрил бы это, добавил он, напомнив ей об их недавнем разговоре. И Сидора многому научилась у своего отца. Глаза её наполнились неподдельными слезами, которые она даже не пыталась скрыть губы, которые она прижимала к губам, заметно дрожали. Это было, да? Рамон сделал вид, что услышал ответ, которого на самом деле не было. Он скочил на ноги и крепко прижал Исидору к себе. Она сказала: "Да". Рамон положил ладони ей на затылок и поцеловал её. Исидора напряглась, но он лишь крепче обнял её. Вместо того, чтобы навязать ей поцелуй, он приложил все усилия, чтобы убедить её принять его. О, этот мерзкий тип не только угрожал её карьере, он мог разбить ей сердце. Он ласкал её губы точно так же, как она представляла себе это в мечтах, уверенно и страстно, как будто он на самом деле любил её, но это была ложь. Ей хотелось выцарапать ромуну глаза за то, что он так жестоко с ней играет. Юная девушка, ослеплённая любовью, снова вернулась. Та самая девушка, влюбившаяся в парня, который был для неё слишком взрослым. Девушка, которая была отвергнута и предана ради её же матери, но которая справилась с этой болью. И вот она снова здесь, наслаждается каждым мгновением этого поцелуя, и она поцеловала его в ответ. Рамон наконец оторвался от неё, и Исидора вдруг поняла, что он всё ещё поглаживает её по ниже спины. Фейерверк, который она видела сквозь закрытые веки, оказался вспышками фотоаппаратов. Орёл в ушах, смесь ядобрительного смеха и аплодисментов. Злая насмешка за ее счет. И этот гад даже не удосужился отпустить ее, когда она прижала ладони к его груди, чтобы высвободиться. И Сидоре ничего не оставалось, кроме как спрятать свое лицо у него на груди. Она украдкой посмотрела на заднюю стену конференц-зала и встретилась взглядом с криво ухмылявшимся Этьеном. Рамон закрыл за ними дверь своего кабинета, снял пиджак и повесил его на спинку кресла. «Ты...» — у нее на языке крутилось так много непечатных эпитетов, что она никак не могла подобрать нужный. «Как ты мог?» Рамон прошел в переговорную и вытащил телефон из кармана брюк. «Извини, я должен ответить. А ты пока побудь здесь и постарайся сделать счастливое лицо. Хорошо, что тебя видели только со спины. Слушаю». Рамон ответил на видеозвонок. «Ты это серьезно?» — прозвучал женский голос. «Скорее всего, это была трейла, но у них с сестрой очень похожие голоса». Это всё твоя вина. Можешь сказать спасибо, ответил он. Значит, всё-таки Трелла. Зачем ты припёр сюда бедную Сидору, она ведь ни о чём не подозревала, правда? Я застал тебя в расплох, любимая. Он повернулся в сторону Исидоры, стоявшей как побитая собака и пытавшейся взять себя в руки. И из-за тобой. Мне очень жаль, Изя. Трелла, одна из немногих могла называть её так. Всё в порядке. Солгала Сидор и Сидорри подошла к Рамону, чтобы увидеть треллу на экране его смартфона. Андженика была рядом с сестрой. Я должен был отвлечь внимание от этих фотографий, но нам всё равно нужно твоё заявление. Это тебя не касается, Рамон, сказала Трелла слабым голосом. Я всё понимаю, но я не хочу. Она не хотела говорить отцу ребёнка, это было ясно без слов, ведь она отказывалась называть его имя даже семье. Исидора сделала вывод, что это был принц Ксавье из Элазара, которого сфотографировали попараццы во время поцелуя с Анжеликой. У Исидоры никогда не было проблем с различением близнецов, она сразу поняла, что с Ксавье целовалась Стрелла, а вот Анжелику поймали на поцелуе с теперь уже королём Кассимом с разницей в пару дней. Знал ли принц Ксавье, которую и сестёр он целовал? И что бы о всём этом думал Касим, жених Анжелики. Но сама Анжелика ничего не говорила по этому поводу, она лишь успокаивающе обнимала сестру за плечи. "Давайте я приеду прямо сейчас, и мы обсудим дальнейшую тактику", предложила Исидора. Ей хотелось воспользоваться этим предлогом, чтобы избавиться от общества Рамона и прийти в себя. Ха-ха-ха. Натянуто рассмеялась Стрела. "Ты не можешь?" покачала головой Анжелика. "Почему? Что-то случилось в модном доме?" И идти передной из нас подруга. Трыло сочувственно посмотрела на Есидору, словно разговаривала с ребёнком. Теперь ты станешь передвигаться на бронированном танке и бегать от папараццы? Серьёзно, брат, о чём ты думал? Что ты имеешь в виду? Опешил Есидора, хотя она уже начала осознавать всю серьёзность ситуации. Объявление о фальшивой помолвке делало её новым мишенем для репортёров. Нет, нет, нет. Только не это. Есидора никогда не считала себя наивной, но сейчас она показала себя самой легковерной идиоткой в мире. Вы говорили с родителями Есидоры? с беспокойством спросила Анжелика. Они, наверное, сейчас телефоны обрывают. О, господи, мама. Есидора прикрыла глаза ладонью. Долгие годы она лгала всему миру, в том числе и отцу, скрывая многочисленные интрижки матери, чтобы ими их в семье не полоскали на каждом углу. А теперь все эти скелеты из шкафа выберутся на свет Божий. Наверняка бывшие любовники матери захотят засветиться в прессе, чтобы получить свои заветные минуты славы. И не имело никакого значения, что её родители в конце концов развелись из-за многочисленных измен французский Вильюнуэвы. Она много раз обманывала Бернардо Гарсиа, и теперь ему снова придётся пройти через это же унижение. Она бросилась к Рамону, и с чего что он сделал, это было безусловно хуже всего. Это я тебе никогда не прощу.